Глава, 7, День третий. Я стояла у силового поля. Практически полностью прозрачного, абсолютно реального силового поля. Заметить его невооруженным глазом было практически невозможно. Но если в него врезать камнем или веткой, оно сразу же отторгает голубую искру. Ток. От болезненных воспоминаний в моей шее неожиданно разлилась фантомная боль И я непроизвольно положила ладонь на то место, в которое Лиф ударила меня кольцом-электрошокером, подаренным ей Айзеком. Может быть, это он научил ее так поступить со мной. Даже если так, как она могла. За силовым полем виднелись природные просторы, горы. Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это вовсе не те горы, в недрах которых или за которыми скрывается подгорный город. Эти горы были совсем другой формы, другого цвета и не той высоты. Я обернулась и встретилась взглядом с выводом, все это время внимательно наблюдавшим за мной. Вывод был коренастым парнем с квадратной челюстью и крепким лбом, на вид ему было плюс-минус 24. В глазах плескалось спокойствие. и угадаю. Так по всему периметру?» — совсем необнадёживающим тоном произнесла я. «Покрывает все пространство». «Мы в буквальном смысле под куполом». Я посмотрела на небо. Голубое, с показавшимися, наконец, из-за сбежавших на север облаков солнцем. Стрелять вверх пробовали. Тринидад простреливала. Вверху силовое поле будто клонится к центру, как может быть с куполообразной конструкцией. До самого центра стрелы не долетают. Стрелы. «У вас нет нормального оружия?» Не спросила, но утвердила прискорбный факт я. Пошли, я покажу тебе остальные части падока. В конце концов, Дикая приставила меня к тебе экскурсоводом. Вывод. Делать нечего. придется тебе терпеть мое присутствие до тех пор, пока все здесь не увидишь». Предводительница банды позаботилась о гиде для новичка. Как она сама бы выразилась, мило. Во-первых, место, в котором жгли костер, висели гамаки, и вместо крыши между деревьев были развешаны посеревшие от времени крупные материи, напоминающие квадратные простыни. Это место называлось ночлежкой. Здесь еле и спали. Ночлежка располагалась на границе редкой лесополосы, встречающейся с широкой поляной, по которой накануне ночи я гуляла в компании Абракадабра и Яра. Справа от ночлежки, приблизительно в 100 метрах, располагалось невысокое вертикально прямоугольное и очень хлипкое на вид построение с одной отсутствующей стеной, который заменял подранный полупрозрачный полиэтилен. Хранилище. Здесь обитатели паддока хранили свои немногочисленные запасы продуктов и полезных вещей, которые им поставляли один раз в неделю вместе с новым человеком. Хранилищем заправлял змеиед, и заправлял он им ответственно. Все консервы, не больше десятка банок, были ровно расставлены на опасно прогнувшейся имитированной полке. Какие-то мелочи были развешены на стенах, Что-то было ровно сложено в ящик, и, собственно, на этом все. Какие запасы, такое и дело, нехитрое. Даже трехлетний ребенок справился бы с ним. Однако змеец, судя по надменному выражению его лица, считал с точностью наоборот. Едва ли кто-то, помимо него, смог бы так ровно расставить жестянки на уровне своих глаз. В ста метрах слева от ночлежки располагался медпункт. Место, в котором я очнулась и впервые увидела де-факто Снецка. Данные локации заправляли именно эти двое. Они считались кем-то вроде медиков. По совместительству де-факто был еще и травником, а Нецке присматривала за урожайным огородом и пятью дикими яблонями. В ста метрах по диагонали направо от медпункта располагалась ферма. Как объяснил вывод, ферму возвели в стороне от основных локаций, чтобы с ее стороны не доносились неприятные запахи. Ферма представляла собой крышу и одну высокую стену, вдоль которой выстроились загоны. В одном из загонов обнаружилась коза, в остальных были птицы. Из десяток курей, два индюка и трое гусей. Ферма была закреплена за абракадаброй. И здесь же я встретилась с еще тремя обитателями паддока. Они помогали абракадабре вычищать загоны. Рыжего по прозвищу «Эффект» я запомнила со вчерашнего вечера. Остались еще двое. Первого звали Парагриб. Парень был среднего роста, с серым оттенком, неровно остриженных волос, веселыми глазами и нездорово-бледной кожей. На вид лет 19. Второго звали Сладкий. Подсушенный кореглазый блондин с очень смазливой, прямо-таки сахарной внешностью. Вспомнив о том, что всем этим людям присвоила клички Тринидад, я мысленно отметила, что, придумывая их, она попала в яблочко. Вывод часто произносил слово «вывод». Сладкий выглядел неоспоримо приторно. Я же и вправду была отмороженной. И не только из-за криокапсулы. У всех в падоке была своя должность, возлагающая на человека определенную обязанность. Абракадабра-фермер, де-факто инецко-медики, вывод-повар, змееец, заведующий хранилищем, сладкий парагрип, освежевальщики плюс уборщики, эффекты-бум, часовые, не дремлющие по ночам и отсыпающиеся днем. Следующим в списке шел Яр. Его локация располагалась в 200 метрах впереди между ночлежкой и медпунктом, посреди поля, на подходе к темному лесу, и называлась мастерской. Мастерская представляла собой единственное место во всем паддоке, имеющее четыре стены и полноценный потолок. Даже хранилище не могло похвастаться наличием добротного потолка. Все локации, кроме одностенной фермы, с невнушающими доверие остатками деревянной крыши, имели тканевые потолки. Оказалось, что эти крыши обитатели паддока мастерили из куполов парашютов, на которых сюда забрасывались новые люди. И что же, совсем все прибывают сюда на парашютах? Мы уже направлялись в сторону мастерской Яра, когда я решила еще раз уточнить о способе прибытия в это странное место новых поселенцев. Я никак не могла понять этого. «Все без исключения», — утвердительно кивнул головой вывод. В сознание люди обычно приходят в воздухе. Но бывали случаи, когда приземлялись и без сознания. Не успевающим очнуться в воздухе обычно с приземлением приходится тоже. Ломают себе конечности, разбивают лица, иногда разбиваются насмерть. И сейчас здесь живущих змеи это единственный, кто приземлился без сознания. Получил вывихи правых руки и ноги, отбил плечо и приобрел трещину в ребре. Но все же умудрился выжить. Из-за травм, да и из-за непростого характера отвели ему самое простое дело. Сторожит консервы, не ноет и не мешает заниматься своими делами остальным. За 10 метров до мастерской из высокой постройки вышел Яр. Вытирая руки о грязную трепицу, он выглядел все же более привлекательно, чем смазливый сладкий. А значит, мог считаться самым привлекательным парнем в паддоке. Но, конечно, он был не в моем вкусе. Вообще кажется, что после Конана мой вкус всерьёз изменился. Теперь все, за исключением его одного, мне не по вкусу. Конан, как он прожил эти шесть лет? Смог выжить? Не травмировался ли? Все же завел себе новые здоровые отношения? Заметно постарел? Наверняка стал еще более мужественным, а значит точно покрасивел. Мысли о Конане внезапно заставили меня приуныть, плечи сразу же поползли вниз. Можешь оставить ее здесь? Дальше мы сами. Вдруг произнес Яр. Обратившись к выводу, после чего мой проводник пожелал мне удачи и отправился обратно, в сторону ночлежки, на ходу пообещав на обед суп из куропаток. Я встретилась взглядом с Яром. Парень вздохнул. «Размазывать глину сможешь?»